Рецепт водяного торта. Самая главная часть вода, окажется в торте в самую последнюю очередь. Сначала приготовим дно и берега и то, что будет плавать по воде. Нам понадобится кусок бисквита диаметром около 30 см, разрезанный горизонтально. 100 г тёмного шоколада 6 столовых ложек абрикосового джема, один банан порезанный на кусочки, одна банка шоколадной пасты, зеленая кокосовая или сахарная крошка, пакетик разноцветных шоколадных дрожжей, засахаренные вишни или цукаты, Легкие фрукты, которые могут плавать по воде, например, сушеные бананы. Заранее приготовим круглую емкость глубиной примерно в 3 см. Она должна быть меньше торта, не выступает за его края. Вырезанный из бумаги круг точно по диаметру емкости. Две кастрюльки, одна побольше, другая поменьше. Сначала приготовим бисквит. Нам понадобится: разъемная форма диаметром примерно 30 см это довольно большой торт. Круглый кусок пергаментной бумаги по размеру дна формы. Кусочек мягкого масла, 6 яиц, 150 г сахарного песка, 150 г муки и щепотка соли. Что делать?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 Теперь нальем в кастрюльку побольше немного кипящей воды. Меньшую кастрюльку надо поместить в нее так, чтобы дно не касалось воды. Шоколад поломаем на кусочки и положим в маленькую кастрюльку. Будем осторожно помешивать, пока шоколад не растопится и следить, чтобы в него не попала вода. Возьмем кисточку и смажем шоколадом емкость изнутри. Поставим емкость на полчаса в холодильник, чтобы шоколад как следует застыл. Окунем кусочки фруктов, которые будут плавать по воде в шоколад достаточно пяти или семи кусочков. Не надо погружать их в шоколад полностью, чтобы было видно, что это за фрукт. Выложим кусочки на пергаментную бумагу и уберем в холодильник. Положим куски бисквита друг на друга. Сверху положим вырезанный заранее бумажный круг и вырежем ножом по краю бумаги круглый кусок бисквита из середины, так чтобы осталось широкое бисквитное кольцо. Выложим нижний кусок бисквита на блюдо. Смажем его сверху абрикосовым джемом. Положим сверху кусочки банана и второй кусок бисквита. Это будут берега. Достанем из холодильника емкость, на которой застывает шоколад, и поставим ее в середину берега. Широким ножом густо смажем весь берег шоколадной пастой. Украсим его кокосовой крошкой, засахаренными вишнями и шоколадным дроже. Нальем в емкость немного воды, стараясь, чтобы брызги не попали на торт. На дно положим несколько синих, зеленых и красных шоколадных дрожей. Немного подождем, и они окрасят воду. Сами дрожи останутся лежать на дне, как коричнево-белые камешки. Осторожно опустим плавать по воде легкие фрукты, и торт готов. Вы можете раздать всем гостям по соломинке, чтобы попробовать воды из озера. А если налить вместо воды лимонад, то будет еще вкуснее.